Глава пятая. Княжна Рокшенек. Всадники остановились около выбеленной глухой стены. Открылись ворота, пропустили Фейзавла и опять закрылись. Скифа остались ждать снаружи. Казалось, дом замер. Ни одного звука не доносилось изнутри. Хош шептал Будакену. — Зачем ты хочешь увидеть эту девушку? Она боится, она ничего не знает. Всем управляет этот толстый человек с привязанной бородой. Молчи, ты ничего не понимаешь. Но у тебя уже есть четыре дородных жены. Зачем тебе еще не унимался Хош? Разве у тебя мало забот? Если я поехал в далекие страны, — объяснял Будакен, — то моя душа хочет все увидеть. Как живут у себя дома соктские князья? какие у них ковры, как одеты их жены и дочери. Должен же я все это рассказать дома, когда благополучно вернусь в мои шатры и поочередно буду сидеть у моих жен. Если этот князь живет хорошо, то, может быть, и я у себя в степи построю такой же дворец и моих дочерей одену так же. Пусть кругом все в степи знают, что и князь Будакен живет не хуже, чем соктские богачи. Хош стал причмокивать. — Какая у тебя мудрая голова! Лай-лай-вай-вай! Вай. А я и не понимал, зачем ты все это делаешь. Думал, что ты хочешь опять жениться. Ворота открылись. Показался Фейзавл. — Войди, князь, и еще пусть войдет сюда один человек. Больше нельзя. Женщины, таких как ты, очень боятся. Скифы отказались войти во двор. — Там нас задушат, — бормотали они, — и ты, князь Будакен, получишь удар кинжала сквозь шелковую занавеску. Вспомни песни саксафара. Если Будакен решал что-нибудь сделать, то никому не удавалось отговорить его. Он соскочил с коня, отдал копье Хошу, расправил плечи и затекшие ноги. — Кто пойдет со мной? — Если позволишь, я пойду. Спитамен спрыгнул на землю. «Я же обещал проводить тебя до самых Сус. Вот мы и увидим Сагдианскую Сус». Сус по-соктски лилия. Остальные скифы решили ждать, а Будакен, согнувшись, шагнул в дверь вслед за Фейзавлом. За ним последовал Спитамен. Посередине двора находился квадратный бассейн с водой, обложенной плитами, отшлифованными временем. По сторонам кудрявились клумбы с кустами темно-красных роз. Двор окружала галерея с тонкими деревянными колонками, покрытыми затейливой резьбой. Несколько сплетенных из синих ниток клеток с соловьями и красноглазыми перепелами висели под крышей. Оба скифа, следуя за Фейзавлом, прошли в персиковый сад, окруженный высокой глиняной стеной. Под развесистыми карагачами показался небольшой дом, как будто сложенный из серых кубиков, приставленных друг к другу. Вместо крыши пузырился ряд небольших куполов. Черные павлины, волоча длинные хвосты, бродили по дорожкам, перекликаясь резкими голосами. Две ручные антилопы с маленькими рожками паслись между деревьями. В дверях дома стоял, как будто не впуская, высокий толстый евнух с обвисшим сморщенным безволосым лицом. Фейзавл грубо оттолкнул его. Из глубины сада понеслась ноющая песня, начатая высоким тонким голосом. В стороне под тенистым деревом сидели несколько юношей, в нарядных лиловых одеждах, подпоясанных шарфами, с пестрыми повязками на головах. За ухом у каждого был заткнут красный цветок. Они держали в руках лютни и сопровождали песню нежными аккордами. Песня юноши Над плоской крышей желтый месяц. Любимый тень увидел я. Она смешалась с тенью лестниц, ступенек затемнив края. Я люблю тебя, милая, за капризный обман. О, любимая, померанец ты, корешаты! Я себя приношу тебе в жертву, выступленной безумной пляски, я верчусь подобно ветру. Я люблю тебя, милая, за капризный обман. Ты убила на крыше влюбленного... Его кровью письмо написало, и кровавая рана сияла на письме из-под на темного. Я люблю тебя, милая, за капризный обман. Я ушел с караваном, болея тобой, нес тоску от долины к долине. К плоской крыше стремились лучи золотой, драгоценной небесной лилии. Я люблю тебя, милая, за капризный обман. Стихи Шапиро. Спитамен тронул за руку Будакена. Это все хи Времени у них много. Им не приходится ловить в степи диких коней. Фейзавл ввел Скифов в первую маленькую комнату. Слабый свет лился сверху из купола, в котором были три круглых окна, закрытых узорчатыми решетками. Во всех отверстиях решеток просвечивали тонкие роговые пластинки. Когда глаза привыкли к сумраку, можно было увидеть в стенах ниши, где стояли рядами медные и глиняные вазы, чашки и разноцветные стеклянные пузырьки. Фейзавл, поднимая цветные занавески, повел гостей дальше, сквозь такие же небольшие комнаты, и привел в более просторную залу, верх которой состоял из четырех куполов с круглыми резными окнами. Все четыре купола опирались на одну резную колонну, стоящую посреди зала. На полу лежали пестрые ковры. В стороне стояло одинокое пустое кресло с высокой изукрашенной резьбой спинкой. Вдоль стены, тесно прижавшись, сидели около двадцати женщин в ярких пышных платьях. Все женщины разом встали, приложили руку к колбу и к груди, и наклонились до земли, воскликнув по-соцки «Добро пожаловать!» «Процветайте!» — ответил Будакен. Платья зашуршали, и женщины опустились на ковер. Но при каждом движении Будакена шевелились, приподнимались и вздрагивали, словно готовые убежать. «Садись, достойный защитник справедливости!» — прозвучал певучий женский голос гости опустились на подушки. Воцарилось молчание. Будакен косился на пестрые, яркие одежды женщин, на их румяненные лица, и не мог решить, которая же из них княжна, дочь правителя края. В середине группы величественно восседала очень полная женщина, закутанная в прозрачный шелковый шарф. На голове в золотом венке Дрожали на проволоках золотые бабочки. Будакен заметил тяжелые золотые серьги, ожерелья из цветных камней, множество золотых браслетов на полных руках и кольца на всех десяти пальцах. Впереди на ковре сидели маленькие девочки, одетые в длинные платья, как у взрослых. Глаза их были обведены черной сурьмой. Брови соединены в одну линию и лица так набелены и нарумянины, что все девочки были похожи одна на другую. Впереди детей сидел маленький толстый мальчик, украшенный ожерельем и золотыми побрякушками, пришитыми к одежде. Он один смотрел в упор на Будакена и улыбался. Все остальные сидели, опустив глаза. Фейзавл стал задавать вопросы вежливости. Каковы ваши благородные обстоятельства? Много ли у вас силы? Не мучает ли болезнь головы?» За всех отвечала полная женщина одной и той же фразой. «По воле Бога всемогущего и благодаря вашему вниманию очень хорошо». Фейзавл обратился шепотом к Будакену. «Может быть, и ты, князь, хочешь что-нибудь спросить?» Будакен хотел ответить тоже шепотом, но его голос прогудел на всю залу. — Кто это, одаренная полнотой красавица, сидящая посредине? — Не она ли княжна дочь правителя? Все женщины зашептались, раздались удивленные восклицания и издавленный смех. — Эта женщина, украшенная столько же добродетелью, сколько и полнотой, — Жена! правителя этого края. А дочь ее, княжна Рокшанек, еще не выходила. Княгиня-мать, оправив платье и ожерелье на груди, зашептала на ухо мальчику. — «Княже Дьгистан, пойди к Рокшанек и скажи, чтобы она вышла наконец. Этот храбрый скифский царь очень хочет ее видеть. Мальчик засеменил зелеными сафьяновыми сапожками. Заколебалась шафранная, расшитая узорами занавеска, и из-за нее раздался недовольный голосок. «И он тоже хочет меня видеть!» Мальчик, фыркнув в руку, вернулся, откидывая занавеску. За ней показалась худощавая девушка с бледным лицом. Она глядела вверх, обведенными сурьмой продолговатыми глазами, Не обращая ни на кого внимания, две черных с синим отливом волнистых косы, сплетенные под ушами из нескольких маленьких косичек, падали на грудь, украшенную янтарными бусами. В длинной до пят малиновой с лиловыми полосами рубашки, с поднятыми горизонтально белыми руками, она двигалась по ковру такими осторожными шагами, точно старалась обойти невидимые хрупкие предметы. Подойдя к большому резному креслу, усталым движением княжна ступила на скамеечку и опустилась на парчевую подушку, подобрав ноги в зеленых шелковых шароварах. На ее ногах блеснули тонкие золотые браслеты. пола полуотвернулась от Будакена, с таким видом точно ей все надоело. — А где же мой красавчик? — забеспокоилась она. — Приведите его сюда. Из-за занавески вышла весело улыбавшаяся девочка, Эфиопка, с курчавыми блестящими волосами, с полосатой повязкой вокруг бедер. В ноздре было продето медное кольцо с бирюзой. Эфиопка держала на цепочке большую серую ящерицу варана, которая то тянулась вперед, то отбегала в сторону. — Дай ему мушку, — сказала Рокшенек. Эфиопка вынула из плетеной корзинки зеленого кузнечика и пустила его на ковер. Кузнечик скакнул, ящерица прыгнула и схватила кузнечика на лету. — Я благодарю тебя за твой подарок, — загудел Будакен. — Какой подарок? — протянула удивленно Рокшенек. — Разве я ему посылала подарок? — обратилась она к Фейзавлу. Когда я узнал о приезде храброго князя, я от твоего имени передал ему из твоего сада лучшую розу и спелый плод граната. — И еще он мне прислал дыню, — добавил Будакен. Только одну дыню? — воскликнула Рокшанек. — Разве можно такому большому человеку послать одну дыню? — Фейзавл! ты бы послал ему верблюда, нагруженного дынями и гранатами. Все женщины засмеялись, а мальчик, указывая пальцем на Будакена, сказал Фейзавлу, он гораздо сильнее тебя. Рокшанек равнодушно спросила, правда ли, что у вас мужчины сами доят кобылиц? — И вы едите лошадей? — добавила княгиня мать. — На наших конях Мы мчимся по степи, они дают нам еду, и мы едим то, что мы любим. Водятся ли у вас на родине такие ящерицы? Убиваете ли вы их? — У нас их много, — ответил Будакен, — но их трогать нельзя. Они наши друзья, ловят ядовитых змей. — А у тебя есть такой дом, как этот? — лениво обратилась Рокшанек к молчаливому спитамену. Мы — кочевники, имеем такие дома, чтобы их можно было увести с собой на другое место. А почему? Мысли Рокшенек были далеко, и она дразнила павлинием пером ящерицу, шипевшую и раздувавшую горло. — Наши кони и бараны любят новые места, — отвечал Спитамен. — Когда мы простоим целую зиму в одной долине, весна разогреет землю. Зацветут красные маки, желтые тюльпаны и синие ирисы. Потянутся на север перелетные птицы. Тут у всех кочевников разгорается сердце. Мы торопимся снять шатры и уходим далеко, на много дней пути, к берегу речки или к подножью горы, где из камней выбиваются чистые ключи. Там мы снова спешим поставить шатры и пустить наш скот на свежую, незатоптанную траву. И тогда наши быки и кони скоро делаются круглыми, с блестящей шерстью. Рокшенек захлопала в ладоши. «Вот это мне нравится. Мне скучно здесь, в этих стенах. Я хочу повидать мир, проехать по бесконечным дорогам, которые тянутся через всю вселенную, а они меня...» — она показала на других женщин, — заставляют выйти замуж за одного из мальчиков, воющих в саду, чтобы он запер меня в своей башне и заставлял всю жизнь вышивать занавески. — А почему же ты не уйдешь смотреть мир? — спросил Спитамен. — Я? Уйти одной? А кто будет заплетать мои волосы? Кто будет растирать мое тело душистым маслом? «Нет, я жду, что великий Ахурамазда услышит мои молитвы и пришлет мне такого могущественного человека, который провезет меня через далекие страны до того места, где небо сходится с землей». «Я знаю женщину», — сказал Спитамен. «Она без могущественного человека, одна с ребенком прошла пешком через всю Персию» от Мараканды до Вавилона, чтобы разыскать своего мужа, проданного в рабство. — Значит, она шла пешком, как нищая? — губы Рокшанек скривились в улыбку. — Да, она раскаленным гвоздем сожгла себе лицо до пузырей, закуталась, как прокажённая, рваным покрывалом, чтобы ее никто не тронул в пути, и протянутая за милостыней рука прокормила и ее... И — И что же нашла она в Вавилоне мужа? — спросила одна из женщин. — Да, она нашла мужа, помогла ему бежать, и они вместе вернулись в Мараканду. Это была моя мать. — О, счастливая! — воскликнули женщины. Но Рокшанек, пожав плечами, отвернулась от спитамена и обратилась к Будакену. Почему ты так грустен? Мой сын ушел на войну по вызову царя царей и попал в плен. Теперь он стал рабом. Мое сердце грустит о нем. Я жалею его. Если бы мой сын был свободен, — сказал Будакен, то он бы смог показать тебе полмира. Но я же не могу его долго ждать. Мне скучно в этом доме. Фейзавла решил, что разговоров было достаточно, и шепнул Будакену, «Не хотел ли ты сделать княжне подарок?» Будакен порылся за пазухой, вынул кожаную коробочку, искусно сплетенную из черных и красных ремешков, и передал ее Фейзавлу. Тот выдернул из-за пояса шелковый зеленый платок, положил на него коробочку, встал и, наклонившись с видом крайней почтительности, Мелкими шажками подошел к Рокшанек. Опустившись на колени, он на вытянутых руках протянул ей подарок. Рокшанек, скривив недоверчиво губы, взяла коробочку концами тонких набеленных пальцев с накрашенными ногтями, раскрыла, посмотрела внутрь, опять закрыла и повертела в руках. Затем снова открыла и вынула оттуда золотое ожерелье — сделанные скифскими мастерами из тонких завитков проволоки, колечек и бляшек. Она повернула ожерелье перед собой и нетерпеливо крикнула, «Чего же вы ждете? Дайте же мне зеркало!» Эфиопка побежала за занавеску и принесла оттуда серебряное шлифованное зеркало с длинной ручкой и глиняную расписную чашу с водой. Рокшенек окунула зеркало в воду и передала Эфиопке, чтобы та держала его перед ней, сама же стала примерять золотое ожерелье. В то время стеклянные зеркала не были известны, употреблялись шлифованные металлические зеркала, которые приходилось окунать в воду, прежде чем в них глядеться. «Очень хорошо!» — восклицали все женщины. «Ты красавица! Ты можешь быть царицей у скифов!» — Конечно, могу, — ответила небрежно Рокшанек, — все меня любят. Но если скифский царь умирает, то его жену сжигают вместе с покойником, поэтому мне не очень хочется быть скифской царицей. И воркующим голосом она обратилась к Будакену. — Я буду ждать полгода. Если твой сын за это время вернется, то пусть приедет сюда ко мне. Я посмотрю на него и тогда скажу, кто лучше, ты или он. Она подняла тонкие руки и, извиня браслетами, осторожно раскачивающейся походкой, вышла и скрылась за занавеской. За ней проскользнула эфиопка с ящерицы. Все молча глядели ей вслед, а из сада доносился вопль песен женихов. Фейзавла осторожно поднялся. Будакен посмотрел на него, грузно встал, широко расставил ноги. Все женщины вскочили и хором прокричали «Да хранит вас Всевидящий!» «Процветайте!» — ответили уходившие. Они прошли сквозь пропитанные запахом гвоздики и мускуса маленькие комнаты и вышли во двор. Яркий свет солнца ослепил их. Скифы, сидевшие в тени за воротами, вскочили и подвели Будакену коня. Они тронулись и вереницей въехали в узкий глухой переулок. Хош стал расспрашивать Спитамена, «Правда ли, что княжна Рокшанек самая красивая и умная девушка в Сугуде?» Спитамен подумал и ответил, «В сказках всегда рассказывается, что жена или дочь царя прекраснее и умнее всех. О том, что Рокшанек прекрасно поют все юноши, которые хотят сразу попасть в райский сад, сделавшись зятем князя Оксиарта. Но едва ли Рокшанек сумеет растереть три зерна пшеницы в муку, и едва ли знает, как надо доить козу. Хош вздохнул. — Это надо знать нашим женщинам, женам бедняков. А ведь она княжна. Разве княжны должны работать? Спитамен посмотрел на Хоша и процедил. — Ты блюдолиз! — все шепчешь на ухо своему князю, вот и шепни ему, чтобы он отрезал твой потрепанный язык. Когда Аскиф и Вереницей подъезжали к торговому двору, Спитамен остановил Будакена, указав на двух вооруженных согдов, удерживавших рвавшегося и громко стонавшего человека. Лицо его было залито кровью, сквозь нос была продета кость, и к ней привязан конец веревки. Руки были скручены за спиной. При каждом движении веревки он вскрикивал. — Наверное, большой преступник? — спросил Будакен. — из Из-за тебя погибаю! Спаси меня! — кричал человек. — Кукей-чулочник? — Что с тобой сделали? — воскликнул Спитамен. Он бросился вперед, — на отмуж бить плетью, и оба Согда, державшие Кукея, отбежали. Спитамен спрыгнул с коня, ножом перерезал веревки. — Не выдергивай кости из носа! — стонал Кукей. — Кровь опять польется. Кукей вцепился в повод коня Спитамена. — Теперь я не уйду от тебя, я буду с вами, иначе меня казнят. — Кукей! — Хотя ты теперь и без носа, но можно жить и без этого. «Подумаешь, какое горе!» — успокаивали скифы Кукея. «Ты будешь с нами, и никто тебя не тронет». И они под руки увели плачущего Кукея внутрь двора.